Глава 58. Жертвы кровь. Жаждущий рычит, как и окружающие нас вампиры, с такими же интонациями голода и предвкушения. Позади меня полыхает огонь, дрожит земля, а ранские отвлекают вампиров за моей спиной, отсекают их от меня. Взвиваются лезвия и вгрызаются в плоть вставших на моём пути врагов. Брызги крови разлетаются, наполняя пространство резким противным запахом. Взмах за взмахом, удары настолько сильны, что они только режут, отталкивают вампиров. Те, кому удаётся проскочить мимо лезвий, попадают под гибкие нити многоликой. Она бьёт в глаза, добирается до мозга и убивает на раз. Почти безкровно эти нити десятки по всему моему телу, а больше всего со спины. Крики наполняют пространство. Возле пирамиды вспыхивают огни, ревёт ветер, поднимаются кольи земли. Вся отряда драконов идут в отвлекающую атаку, вылезают из засады скелеты. Кровь и безумие кругом, и спокойствие под абсолютным щитом. Никаких переживаний, только понимание, что вампиров слишком много. Продолжая орудовать жаждущим, я окутываю тело телекинетической силой, уплотняя её словно броню, словно вторые мышцы, пронизываю пространство вокруг щупами для дополнительной защиты. Телекинезом же швыряю вперёд первые гранаты и прикрываю глаза. Снаряды пролетают границу, почти неприступную для драконьей магии, и взрываются. Меня обдаёт густой волной жара, разлетают сажмётки плоти, в ушах звенит, перекрывая вопле и грохот. С моей короны стекают долетевшие до неё капли крови. Божественная защита или концентрат вампирской магии оберегают пирамиду. Не знаю, но поднимаюсь на первую ступень. Чужая ядовитая сила давит на меня, но практически не мешает телекинезу. Лезвия Уруми проходят сквозь неё лишь с небольшим сопротивлением, ведь в призвонном оружии не только моя драконья магия, в нём его собственная сила и нейтральный магический металл. Этого достаточно, чтобы жаждущий действовал на всю мощь. То же самое с многоликой. Её гибкие острые нити не так кровавы, но столь же убийственны, и телекинез Он помогает подниматься по каменным скользким от крови ступеням, отталкивает обезумевших вампиров, сумевших избежать смертоносных ударов моих призыванных. Поднимаюсь шаг за шагом, взмах за взмахом безумных охотящего жаждущего, рассыпая вокруг отрубленные конечности и головы, окончательно мёртвые тела. Шаг за шагом в колючем ядовитом воздухе, в брызгах крови, увязающих в потоках окружающей меня телекинетической силы, поджгущей мышцы тяжестью, перешагивая через трупы, всё выше и выше к пылающим небесам. Отсюда снизу кажется, что горит не купол, а само небо, бронзённое пирамидой Прикрытые щитами драконьи отряды подступают со всех сторон, поднимают земляные стены и пики, пытаясь преградить дорогу наступающим. Им даже удаётся сбить с пути часть вампиров, но я двигаюсь к вершине пирамиды, и это привлекает внимание. А может, вампиры реагируют на врыжущую кровь и горы трупов. Их многоликая и жаждущие работают без остановки, но их усилий мало, приходится снова бросать гранаты вниз, чтобы сбить преследующих меня, в стороны, чтобы отогнать тех, кто не поместился снизу, и вперёд, к самым стремительным. Взрывы разносят на части этих отупевших, но опасных тварей. Каждый шаг на пределе возможностей, потому что сам воздух сопротивляется моему движению, а вампиры, хоть и не все, но быстрые, и мне приходится выкладываться полностью, всё больше задействовать телекинетическую силу, отбрасывать от себя слишком резвых. Если бы не эта сила, позволяющая физически ощутить тварей и замедлить, меня бы разорвали на части, но я иду. И хотя кажется, что преодолеваю эти проклятые ступени целую вечность, знаю, прошло всего несколько минут с начала моего отчаянного рывка. Лезвия жаждущего и смертоносной нити многоликой вобгровели от крови. Алые капли блестят вокруг меня в звезью, взгущённой силе телекинеза, тянутся шлейфом. РИК, звон и свист оружия, булькающая кровь, трескущаяся вокруг земля. Вынужденная отбиваться, я иногда выхватываю взглядом происходящее внизу. Золотой щит Аранских закрывает основание лестницы, вынуждая вампиров забираться по менее удобным стенам пирамиды. Скелеты борются с вампирами. Лед покрывает угол пирамиды, делая его непроходимым. Десятки смерчей носятся по полю за вампирами. К счастью, не все наши противники старшие и очень быстрые. Очередной удар, очередные полетевшие конечности и фонтаны крови, улетающая вниз отрубленная голова. Как много уже пройдено за несколько бесконечных минут, как далеко ещё до вершины. Вампиры сейчас все на одну морду, страшную, безумную. Их тела искажены и всё же, как будто из ниоткуда, на месте обезглавленного хохочущим, жаждущим вампира. возникает ещё одно оскалившееся чудовище, я узнаю в нём Танареса. Его лицо запеклось и растрескалось из-за столкновения с щитом аранских, некогда ухоженные волосы грязные, взлохмоченные, а пылины и срезаны. Между свалявшихся прядей выглядывает ухо чуть заострённой формы. Сквозь трещины вытекает сукровица. Танарес смотрит на меня, Уже целую секунду архивампиру этого времени достаточно для нескольких ударов. Тёмные глаза с алеющими контурами радужек, словно у молодого вампира, безумны, но Танарес не нападает, и я не поднимаю на него жаждущего, понимая, что с таким сильным противником лучше разойтись. Только бы он себя контролировал, хотя бы немного. И нитью многоликой умерщвляют ещё трёх напавших со спины вампиров. Телекинезом я отправляю в толпу преследователей гранаты, телекинетическим щитом закрываюсь от ударной волны. Бах, бах, бах. Снова звенит в ушах. Танарес, признашу безжизненным голосом, к которому он привык. Уйди. Хочу его крови. Рычит жаждущий, и я резким движением руки отвожу его лезвие в сторону, на бегущих справа вампиров. Нас окатывает алым, Тенорес протягивает руку. Слишком медленно для удара, но внутри у меня все сжимается от страха. Он слишком опасен, слишком. Обгоревшие пальцы дрожат. Во взгляде не улавливаю ни капли здравого смысла. И все же Тенорес не атакует. Пока. что даёт надежду на его способность управлять собой, несмотря на голод. Ханчу второй раз отвести жаждущего полностью не удаётся. Алые лезвия ударяют по пальцам, зрезая плоть. Силы жаждущего не хватает перерубить тонкие пальцы. Архивампир здесь и сейчас для жаждущего слишком крепкий. Уродливое лицо Танарес искажается. Он размыкает неестественно мощные челюсти для осиплого выдоха: "Нилсем". Это имя его погибшей сестры. Он что, принимает меня за неё, за свою мёртвую сестру? Качнувшись, Танарес спускается на одну ступень, тянется, как тистый порезанный рукой. За моей спиной, не переставая, выпрастовыт хищный нить многоликая, жаждущего я своей рукой и телекинезом направляю на боковых врагов. "Нельсем", хрипло повторяет Танарес. "Не. И я я его полностью понимаю." Чувство вины, одиночества, бессмысленность бытия, жизнь в воспоминаниях, с призраками прошлого, жизнь в прошлом, без надежды. Я осознаю его звук. Это слово смерти. Могу уничтожить. Только после этого сил на высшего вампира не останется. Рука Тенореса очень близко от меня, очень близко, несмотря на противостоящую ему силу телекинеза. В случае атаки я могу не успеть среагировать физически, могу не успеть сказать умри, но это шанс. Дан, пропусти меня. Прошу теперь женским голосом, добавляя ноты управления для вампиров, нежность и мольбу. Защити меня от них, не дай не спящим меня убить, пожалуйста, не позволяй им сделать это снова. По изородованному лицу Танареса проходит судорога, добавляя новых кровоточащих трещин, но взгляд в нём что-то меняется, и прежде чем я успеваю среагировать, Танарес обрушивается на меня, обхватывает руками, прижимая к себе. Он судорожно выдыхает. Многоликое успело ударить, прежде чем мы осознали, что это объятие, а не нападение. Глаза Танареса были защищены близостью к моему лицу, и это не дало сразу нанести коронный смертельный удар, но от других его не спасло. Отравленная кровь стекает на мою броню, по пронзившим тело Танареса нитям. Лезвия жаждущего двигаются сами, рассекая подступающих справа и со спины. Многоликое прикрывает нас слева и сзади. За щищу. речит Шепит донарес, сжав меня до треска в костях, вдохнув, он отталкивается. Нити вытягиваются из его груди, живота, рук и ног. Вытекающая кровь почти незаметна на грязной подпалённой одежде. Шагая в сторону и донарес, качаясь, ступает ниже и ниже, чуть ускоряясь. уродливый с истекленевшим взглядом, больше напоминающим зомби, чем архивампира. Он бросается на преследователей, перебирающихся по усеившему лесницу трупам, а я продолжаю подъём, не оглядываясь, ничего не слыша завыем смерчи, рыком вампиров, грохотом вздымающейся и опадающей вокруг пирамиды земли, не считая, сколько вампирских жизней забирает каждый взмах жаждущего крови и стремительный удар им наголикой. Вершина, она почти рядом. Большую часть пути я уже проделала. Из-за угла пирамиды, резко перебираясь по каменным ступеням, выскакивает стая рычащих вампиров. Граната осталась всего ничего, и я швыряю их туда. Воздух содрогается от грохота. Пригибаюсь, пропуская над собой взрывную волну и останки врагов. Поднимаюсь и снова штурмую ступени. Телекинезом проталкиваюсь через сгустившийся воздух, буквально волоку себя к цели, отмахиваясь от добирающихся так высоко вампиров. Их все меньше и меньше. Вершина приближается. Медленно, но приближается. И... Я справлюсь, у меня нет иного выбора. До вершины остается метров десять. Здесь воздух невыносим. Жжет легкие на каждом вдохе. Возле меня до сих пор парят ящики взрывчатки. Одним рывком я бросаю их на самый верх, к озаренной пламенем купола фигуре и телекинезом же дергаю скрытые внутри детонаторы. Падаю на ступени, накрываясь щитами телекинеза. Взрыв... Мгновенно оглушая, встряхивает пирамиду, по спине шаркает раскалённый воздух, мерзко воняет химикатами, зудящий звон свербит в ушах, всё кружится, только ощущение ядовитости в воздухе никуда не исчезает. Невидимая сила давит, при мне моё бескрайнее спокойствие в защите абсолюта и уверенность, что со взрывчаткой ничего не получилось. крепче стиснув рукоять жаждущего я встаю на колени ладонью оттолкнувшись от шершавого камня поднимаюсь на ноги рефлекторно поправляя бесполезную корону со своего места я вижу всё ту же склонённую фигуру озарённую небесным огнём Взрыв тварь даже не поцарапал. Высший вампир так и сидит на краю саркофага в полуоборота к лестнице, вытащив заведомо бесполезный пистолет из кобуры, силой удерживая жаждущего, лезвия которого их теперь восемь, от нетерпения извиваются металлическими змеями. Иду дальше. Многоликое собирается, плотнее окутывает моё тело. На нас больше никто не нападает. Внизу грохочет, ревёт, сверкают молнии. Здесь наверху только ветер свистит. Пользуясь отсутствием других вампиров, я толкаю и толкаю себя телекинезом и мышцами вверх, вкладываю в тело почти бесполезную здесь магию, чтобы оно, отяжелевшее и будто чужое, двигалось хоть чуть быстрее. Поднимаю пистолет. Под стрекот какого-то внутреннего механизма разряжаю фигуру наверху 30 огненных сгустков, бессильно растекающихся по защитному куполу. Несколько раз в холостую щелкнув спусковым крючком, отбрасываю пистолет и увереннее перехватываю жаждущего. Он с высшим вампиром не справится, но тот не должен догадаться, что я иду убивать не этим оружием. Если вампир заподозрит неладное, он убьет меня без разговоров. С каждым шагом фигура врага открывается мне все больше. Скула, очерченная огненным светом, немного грубовата. Волосы длинные. Фигура немного коренастая. Одежда обыкновенная: сюртук, рубашка с галстуком, брюки и ботинки, всё в идеальном порядке. Вижу и тонкую бледную руку бога, выглядывающую из широкого рукава. Его тёмный край свисает с саркофага, совершенно непримечательной коробки из грубо отёсанного камня. Дыхание перехватывает не только от тяжести воздуха, а тожеса перед предстоящим, от близости бога. перед глазами плывёт. Находят мгновение обострённой ясности, и снова всё покрывается искажающей дымкой. В голове гудит. Вершина этой пирамиды не место для драконов. Давай же, давай, умоляет их охотча жжаждущий. Давай попробуем его убить. Он сильный. Мы должны сразиться. О, это будет восхитительно. Он захлебывается экстазом, безумным смехом. Напоенный силой врагов, он пьян от нее и себя контролирует плохо. Увеличившееся лезвие больше похоже на щупальца, чем на лезвие урумия, жаждущий, одуряющий пьян. Время еще замедляется, превращаясь в вязкий и труднопреодолимый кисель, как и воздух. Я кажусь себе невыносимо медленной букашкой. На подгибающихся ногах, шагнув на верхнюю площадку, она всего три на три метра, такая же корявая, как вся пирамида. Отступаю от края. Здесь очень тесно для троих. Но сидящий на краю саркофага высший вампир не оглядывается. Слишком увлеченно приник к божественной руке, крепко ее сжимает. Встав тверже, отвожу руку с жаждущим. Он послушно раскидывает лезвие в самое удобное для удара с размахом положение. Концы лезвий ложатся на ступени. Теперь надо ударить со всей силы, искренне. Жаждущий помогает придать себе ускорение. Мы оба вкладываемся в этот удар, словно действительно надеемся им победить. Лезвия с воем рассекают воздух, раскаляя его и выплескивая магию аранских, неся в себе мощь телекинеза. Высший вампир вскидывает ладонь. Лезвия налетают на нее, словно на каменную стену. Отдача почти выбивает мою руку из сустава. Пальцы разжимаются, и жаждущей крови звеня вылетает за края площадки. сверкая и извиваясь лезвиями, он падает и падает в толпу сражающихся на земле вампиров и драконов, в это море сцепившихся тел и бушующих стихий. Воющий от разочарования, жаждущий падает, а я остаюсь с высшим вампиром.